Аля сделала первый глоток, блаженно зажмурилась и почувствовала, как начинает размягчаться и оттаивать замерзший где-то в груди ком напряжение. После таких вечеров, как сегодня, у нее всегда внутри что-то замерзало или каменело или сжелезивалось, как она сама определяла это неприятное состояние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 «У тебя плохие мысли, и на душе черно. Откуда ты пришла такая?» «Чего ты взяла, что у меня плохие мысли?» Аля говорил равнодушно, но ком внутри снова затвердел и стал стремительно остывать. «Свеча коптит и горит неровно. Это означает, что в комнате зло, и именно от меня». А может, от тебя, а, Динок? Может, это мне в пору спросить, откуда ты пришла, как ты выразилась такая, и почему свеча неровно горит? Давай сразу оставим попытки врать, потому что вернулась ты совсем недавно, минут за 20 до моего прихода. У твоих туфель до сих пор мокрые подошвы. А дождь, если ты не забыла... Начался после часа ночи. До часа тротуары были сухими. «Так где ты была?» Гуляла. Дина посмотрела с вызовом, но тут же отвела глаза. «Где?» продолжал допрос Аля. «На улице. Где еще можно гулять?» «Парки закрыты. На проезжей части машины по тротуару гуляла». «Не хами, детка». Ты гуляла одна или с кем-то? Не твое дело. И не груби. Так с кем ты гуляла? Одна. Одна я гуляла. Я что, воздухом подышать не могу? Я просто гуляла. Понимаешь ты это?» Дина невольно повысила голос. И Аля тут же оборвала ее. «И не кричи, пожалуйста. Папа, тебе разрешил уходить так поздно?» «Аля, мне 19 лет, ты и не забыла?» «Значит, ты дождалась, пока отец уснет и ушла. И где-то шлялась до половины третьего ночи. Так, Денок! А хоть бы и так! Что такого?» «Ничего, все нормально». «Чего ты распсиховалась?» «Смотри, свеча не только коптит, но и трещит от твоих переживаний. Так что...» Давай не будем рассказывать мне, что это я вернулась домой с плохими мыслями и черной душой. Хорошо, кстати, было бы неплохо хотя бы в порядке информации сказать мне, где и с кем ты была, чтобы окончательно закрыть вопрос. — А сама ты где была? — кинулась контрнаступление девушка. — У себя дома. Два раза в неделю я езжу проверять свою квартиру и поливать цветы. Тебе это прекрасно известно. Есть еще вопросы?» Дина посмотрела на нее расширившимися глазами, в которых не было ничего, кроме презрения. «У тебя любовник, молодой. Ты с ним встречаешься на своей квартире». «Это не твое дело», — холодно отрезала Аля. «У меня нет никакого любовника, ни молодого, ни старого. Но даже если бы и был...» «Ты не имеешь права это обсуждать?» «Нет, имею, потому что после этих непристойных свиданий ты возвращаешься с плохими мыслями и тяжелым сердцем. Я не допущу, чтобы в дом, в котором я живу, приносили зло. Или прекрати это свинство, или после каждого свидания я буду тебя чистить». Откуда она узнала? Ком в груди...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 Ни за что на свете, чтобы не случилось, повтори. «Что бы ни случилось», — буркнул Коротков, не отрываясь от чьей-то служебной записки, накаляканной от руки немыслим корявым почерком. «Юра, не причинность, а отрицание, полное и абсолютное отрицание. Ну, Юр!» — взмолилась Настя Каменская. «Доставь ты эту бумажку дурацкую. Я с тобой серьезно разговариваю».